Эпилог. Мало кто знает о силе истинной любви. Считается, что любящая женщина может отмолить любые грехи своего мужчины, но правда это или вымысел живым неведомо. Аиша не была женой султана, всего лишь наложницей, но любила своего повелителя всем сердцем. На неведомом листе «Книги мира» Посидевшая, измученная голодом и жаждой, со сбитыми в кровь ногами, она подошла к проклятой скале и, не раздумывая, прижалась телом к холодному камню. Спасти повелителя она и не мыслила, просто хотела стать хотя бы на шаг ближе к возлюбленному. Дальше ей было не пройти, а вот любовь, безумная любовь, которую она несла в себе, Могучим смерчем смела сложные заклинания и проклятия, превратив Аишу в ключ. И сложнейший замок принял его. Удивленный султан, заглянув в проем раскрывшейся двери, не увидел никого. Лишь пыль, в которую превратилась сложная вязь заклинаний, разносил легкий ветерок. Да еще тело смутно знакомой женщины, наполовину погруженные в скалу. И это было правильно. Ключ, исполнивший свою функцию, принадлежит замку. Аиша в восторге смотрела на своего султана, на что она надеялась. последний поцелуи любимого, мимолетную ласку, слово благодарности. Но повелитель ее сердца лишь недоуменно пожал плечами, брезгливо скривил губы и шагнул через каменный порог. У него было много дел. Книгу озвучила Ирина Вознесенская.